Пип делает открытие. У меня такое чувство, что нам лучше отсюда убраться, сказал Фати. Где Эрн? Ага, вот и он. Я рад, что он видит эту забаву. «Вот дела!» — улыбаясь до ушей, сказал Эрн. «Смотри-ка, да это дядя на карусели!» «Все еще за льва держится! Что-то с ним случилось, Фати?» «Ха-ха-ха! Не совсем!» да — довязь от смеха сказал Фати. Но ну, друзья, поехали!» мистер гун еще не скоро сможет погнаться за нами на велосипеде ему наверное долго-долго будет казаться что все вокруг ходуном ходит он подмигнул к карусельщику и тот ему ответил тем же мистер гун распрямился осторожно отвел руку от льва и сделал шаг в сторону Но, вероятно, все опять завертелось у него в глазах, и он вновь обнял льва так крепко, как только мог. «Ох, не могу! Еще немного, и я помру со смеху!» — сказал Ларри. «Даже в боку заколола! Никогда в жизни столько не смеялся!» «Ох, миляга Гун! Я готов полюбить его за то, что он меня так насмешил!» «Только не представляю, как он теперь сойдет с карусели!» Фате пришлось силком оттаскивать друзей. Им всем ужасно хотелось посмотреть, как мистер Гун будет спускаться с карусели и пойдет, шатаясь с ярмарки. Карусельщик кричал ему. «Извините, сэр, это чисто случайность. Я с вас и пени не возьму, сэр. Для полиции карусель бесплатная». Мистер Гун решил, пока мест, с этим парнем не связываться. Ему чудилось, будто и слова тоже, кружаться в его голове. Не до того ему было, чтобы вступать в спор. Ещё крепче уцепился он за льва и закрыл глаза, надеясь, что когда он их откроет, мир вокруг него снова станет неподвижным. Тайноискатели и Эрн разобрали свои велосипеды и уселись на них. «Поехали по этой дорожке», — сказал Эрн. «Выедем напрямик на шоссе». Я ее приметил, когда прятался за фургоном. Они поехали по указанной эрном дорожке, которая пролегала мимо автофургонов и выходила на примыкавший к шоссе луг. И вот когда они проезжали возле домиков, Пип увидел нечто такое, от чего он чуть не свалился с велосипеда. Возле домиков были развешаны веревки, а на них сушилось белье, принадлежавшее, видно, ярмарочному люду. Проезжая мимо, Пип небрежно глянул на них и вдруг увидел блузку из самой обычной ткани. Но не блузка привлекла его внимание и удивила. а пуговицы на ней. «Ух, черт!» — сказал Пип. «Точно такие, как та, что у меня в кармане. Как пуговица с пижамы принца Бонгава». Он достал пуговицу из кармана и подъехал поближе к бельевой веревке. Сравнил. Свою пуговицу с пуговицами на блузке. Совершенно такие же. Голубые, с золотом, очень красивые. Пип взглянул на ближайший домик. Он был ярко-зеленый, с желтыми колесами. «Надо это запомнить». Пип погнался вслед за Фати, чуть не опрокидывая друзей на узкой дорожке, когда обгонял их. «Стой, Пип!» — крикнула Бетси, когда он задел за ее педаль. «Куда ты спешишь?» Наконец Пип догнал Фати. «Фати, срочное дело! Остановись на минуту! У меня важная новость!» Фатя удивленный остановился. Он слез с велосипеда и подождал у прохода в ограде. Подойдите с велосипедами вон к тем деревьям, чтобы никто не видел, как мы разговариваем. Сказал запыхавшийся Пип. Все собрались под деревьями. Удивляясь и недоумевая, смотрели они на Пипа. Что случилось, Пип? Спросил Фати, что за переполох. Помните пуговицу, которая оторвалась от пижамы принца Бангава? Спросил Пип, вынимая пуговицу. Так вот, Фати, когда мы проезжали мимо веревок с бельем, я увидел на одной из них блузку, и пуговицы на той блузке были точно такие как это целый ряд по всему переду а вы должны признать, что пуговицы эти очень красивые и очень необычные черт возьми вырвалась у фати пораженного открытием пипа он бегло взглянул на пуговицу, потом сделал несколько шагов обратно по дорожке по которой ехал на велосипеде. «Мне надо их сравнить», — в полголоса сказал он, возвращаясь. «Ждите меня здесь. Я притворюсь, будто что-то обронил там на траву, и теперь ищу». Опустив голову, он пошел в том направлении и приблизился к веревке с бельем. Блузку он увидел сразу. Он подошел к ней, все еще делая вид, Будто что-то ищет на земле, а потом резко вскинул голову вверх. Блузка чуть не задела его нос. «Пип прав!» Быстро вернувшись, сказал Фати. Голос у него звенел от волнения. «Очень важное открытие! Мы-то думали, что охотясь за близнецами потратили время попусту. Если говорить о них, это так». Но наткнулись мы на кое-что куда более существенное. «На что?» — с нетерпением спросила Бетси. «Очевидно, эти пуговицы взяты с пижамы принца», — сказал Фати. «И также очевидно, что пижаму уничтожили, чтобы она не послужила уликой». Но тот, кто ее уничтожил, не мог расстаться с этими чудесными пуговицами и пришил их на блузку, думая, что там их никогда не обнаружат. «Так и было бы, если бы Пип не нашел пуговицу и не заметил такие же на блузке», — сказала Бетси. «Ох, Пип, какой ты у нас молодчина!» «Давайте подумаем», — сказал Фати. «Только побыстрее. Что это означает?» «Это означает, что принц, вероятно, где-то здесь прячется или его прячут. Возможно, даже в домике возле той веревки с бельем». «Надо это выяснить!» «Сейчас нам нельзя задерживаться», — сказал Пип. «Мама велела мне и Бетси, чтобы мы были дома в шесть часов. Если мы не поторопимся, то не успеем». «Я останусь тут», — сказал Фати, быстро соображая, как быть. «Нет, не останусь. Вернусь домой, наряжусь кем-нибудь». и приеду сюда-обратно. Надо потолковать со здешним ярмарочным людом. Вдруг что-нибудь выведаю. Да, это самое правильное. Один из нас должен немедля заняться расследованием. — Можно мне тоже остаться? — спросил Эрн. — Ни в коем случае, Эрн, — сказал Фати. Ты отправишься вместе со всеми. Делай, как я сказал. Я здесь главный. Живо поехали домой. Мне, чтобы переодеться, потребуется время. Кем ты нарядишься, Фати? С любопытством спросила Бетси, когда они на большой скорости ехали по лугу. У Эрна был мрачный вид. — Коробейникам, — сказал Фати. разносчикам всякой дребедени. Так будет легче вступать в разговоры с ярмарочным народом. Они подумают, что я из их братства. Главное, надо узнать, появлялся ли там в последние дни какой-нибудь новый мальчик. «Боже праведный!» — сказала Бетси. «То эта тайна казалась неразрешимой, и вдруг...» Мы приблизились к разгадке. «Не говори так уверенно», — хмурясь сказал Фати. «Тут кроется куда больше, чем кажется на первый взгляд. Дело вовсе не такое простое, как можно подумать. Что-то странное есть во всем этом». Речи Фати только подзадоривали ребят. Все шестеро ехали молча. У каждого кружились в голове те же мысли. Что удастся Фате узнать? Обнаружит ли он принца сегодня вечером? Что он имел в виду, когда сказал что-то странное? «Домой успели вовремя». Фате сразу поспешил в свой сарай. Он уже определил для себя, какой облик примет. Так он уже наряжался и знал, получится то, что надо». В сарай вошел обычный мальчик школьного возраста. Но вышел оттуда отнюдь не тот же самый мальчик. О, нет! Из сарая вылез грязный обшарпанный коробейник с длинными серьгами в ушах, с низко нахлобученным суконным картузом и ярко-красным шарфом на шее. «Да еще с торчащими зубами!» Фати перерядился. Добавьте к этому замызганные фланелевые штаны и старые спортивные туфли, да еще красный пояс и нечистую желтую фуфайку. За спиной у корабейника была кошелка. В ней он нес возможные пузырьки с наклейками. Средства от простуды, средства от бородавок, лосьон от обмораживания и всякие другие таинственные снадобья, которые Фати придумал, чтобы наполнить свою кошелку. Идя по дорожке, Фати ухмылялся, обнажая безобразные ярко-белые зубы. Это он на свои зубы надел отлично сработанные пластмассовые. Да, Фати шел на расследование, и никто на свете не догадался бы, что это не какой-нибудь бродячий ремесленник или корабейник. Сев на велосипед, Фати покатил обратно в Типлингтон. — Вот умница, Пип, что заметил те пуговицы. Молодец! Благодаря этому тайна, так сказать, всплыла на поверхность. Фати мысленно набросал план действий. «Иду на ярмарку, побуду там и постараюсь завязать разговор с карусельщиком или еще с кем-нибудь. Я должен выяснить, кто живет в зелено-желтом домике. Возможно, карусельщик согласится пойти со мной туда и познакомить меня с ними». Тогда-то я увижу, кто живет в домике. И хорошенько исследую все вокруг. Ну что ж, надеюсь, план неплохой. Вскоре он уже был на ярмарке. Теперь народу там было побольше. Наступил вечер. Карусель вращалась почти беспрерывно. Высоко взлетали качели лодочки. Повсюду слышался гомон. люди разговаривали смеялись за дело подумал фати тщательно упрятывая велосипед в густом кустарнике за дело еще один рывок дружище и ты доберешься до сути он спокойно вошел на территорию ярмарки денег за вход никто не спросил Вид у него был совершенно такой же, как у прочих ярмарочных завсегдатаев. Фатя осмотрелся. Карусельщик был на своем месте. Не перекинуться ли с ним словечком? Нет, этот парень слишком занят. А может, подойти к тому, что у аттракциона с кольцами? Нет, тот тоже был занят. Внимательно оглядываясь, Фати прошел дальше. А вот и качели лодочки. Хозяин их стоял, потирая одной рукой другую, словно ему было больно. Фати подошел к нему. — Что с тобой, приятель, ушибся? — Да, вот одна из лодочек ударила меня и ушибла локоть, — сказал тот. «Посмотри за ними, приятель, вместо меня хоть несколько минут, пока я схожу и чего-нибудь раздобуду от боли». «Давай, иди», — сказал Фати и добросовестно постоял, присматривая за лодочками, пока хозяин не вернулся с аккуратно забинтованным локтем. «Спасибо», — сказал он Фати. «Ты тут ошней? Или откуда ты недавно пришел?» «Именно, что недавно», — сказал Фати. «Прослышал про одного знакомого. Говорят, он где-то тут. Вот и подумал, хорошо бы их навестить». «Звать-то их как?» — спросил хозяин качелей. «Что-то не припомню». Сказал Фатя, откидывая картуз и усиленно скребя голову. Даже лицо перекривилось. «Постой, постой!» «Барлоу!» «Харлоу!» «Нет, не то!» «Чем они промышляют?» Спросил хозяин качелей. «Погоди, сейчас вспомню», — сказал Фати. «У них был зеленый домик с жёлтыми колёсами». «Не знаешь ли, приятель, здесь кто-нибудь живет в таком домике?» «Ну как же, это Теллери». Сказал тот, получая деньги с желавших покататься на качелях. «Это их ты ищешь?» «Да, у них домик зеленый с желтыми колесами». «Верно. Теллеры их звать!» Воскликнул Фати. Но «Ну, как же это я запамятовал их фамилию!» «Они еще живут здесь?» — Кажись, живет ихняя бабуся, да еще миссис Теллери и ее племяш Ролло звать его, — сказал хозяин качелей. — Вот и все. Папаша Теллери сейчас в отлучке. Работа у него. — Ага, — сказал Фати, словно ему было совершенно ясно, что это за работа. «Знаешь, приятель, мне как-то неловко будет явиться к ним, ежели папаши Теллери нет дома. Боюсь, его родичи меня не помнят». «Так я представлю тебя, парень», — любезно сказал хозяин качели. «А как тебя звать?» «Смит», — быстро ответил Фати, вспомнив, что большинство цыган — носит фамилию Смит. «Джек Смит!» «Ты погоди немного, пока эта партия закончит кататься. Тогда я тебя отведу», — сказал хозяин качелей. «Кто их знает, может, их нет дома?» Нынче после полудня видел, что бабуся и миссис Теллери куда-то уходили». «Премного буду благодарен, ежели приведешь меня к ним», — сказал Фати. «Можешь им сказать, что я был знаком с папашей Теллери».